Глава 16. Полагаю, мне следует начать с представления, иначе для тебя это будет ещё страннее, чем сейчас. Меня зовут Гари, и я твой брат. Чёрт возьми, это звучит глупо, как будто я плохо пародирую Дарта Вейдера, но ничего не поделаешь, это правда. У нас, конечно, разные мамы, очевидно один отец. Прости, не умею объяснять. Просто начну с начала. Я не знал, кем был мой отец, пока мне не исполнилось 23. Ну, то есть, не совсем так. Я провёл это время с прекрасным отцом. Кристофер Беллом, невероятным человеком. Всегда готовым отвести меня на тренировку по регби, научил меня стрелять, когда я был достаточно взрослым, чтобы держать пистолет. Он поднимался, когда няня меня купала и одевал в пижаму. Со стаканом виски в руке он присаживался на край моей кровати и каждый вечер читал мне что-нибудь. Он не был поклонником детских сказок, предпочитал книги по политологии. У него был низкий, глубокий голос, и он много жестикулировал, пока читал, и виски плескался так, что лёд звенел. Этим звуком я наслаждаюсь по сей день. У моих родителей после меня родились две дочери. Между мной и Молли была Солидная разница в возрасте, 5 лет, и ещё 2 года между Молли и Бел. Родители объясняли это тем, что хотели сделать паузу и уделять всё внимание мне, пока я рос. Потом я часто припоминал это сёстрам. Забавно иметь братьев и сестёр даже с такой разницей в возрасте. Ты была единственным ребёнком, да? Не представляю, каково это, когда рядом нет соучастников. Всегда есть, с кем позависать. Всегда есть с кем поиграть. Мама была очень нервной, но прекрасной женщиной. До того, как у неё появился я, она работала учительницей начальных классов, но, думаю, на самом деле она хотела создать семью и жить в деревне. Сейчас не модно так говорить, но с нашей семьёй это превосходно сработало, и отец был счастлив всё это устроить. Вряд ли мама была достаточно сильной для работы. Тебе, наверное, кажется это смешным. Ты-то крепкий орешек. И ещё ты думаешь, откуда я это знаю, раз мы с тобой никогда не встречались. Но я ведь прав? О, чёрт возьми. Я сболтнул лишнего, да? Как я сказал, про настоящего отца я ничего не слышал, пока не стал взрослым. Я закончил Эксетер по специальности политэкономия и переехал в Лондон, чтобы поработать в городе и немного повеселиться. Из-за детства в Суре Лондон казался мне необузданным и захватывающим. «На самом деле, им всё ещё кажется. Ты же там родилась?» «Наверняка тебе уже тошнит от города. Ты слишком привыкла к нему». «Повезло». «Но больше всего я хотел зарабатывать деньги. Мы, конечно, были обеспеченными, но я видел, что покупали одноклассникам, и всегда хотел заполучить себе это. Кристофер был директором средненькой бухгалтерской фирмы и хорошо зарабатывал». Этого было достаточно, пока однажды кое-что не произошло. В тот день мальчик из моего класса зашёл ко мне на чай в середине семестра. Мне было около 8. И спросил, может ли водитель отвезти его домой. Мама улыбнулась и сказала, что вернёт его в целости и сохранности, но он выглядел озадаченным. Вот тогда-то я и понял, чего мне не хватает. Забавно в 8 лет понять, что нужен водитель. Сейчас большинство восьмилеток хотят Xbox. Обучение на брокера высасывало все силы. Примерно через 18 месяцев мне позвонили в обеденный перерыв, когда я запихивал в рот бутерброд, пытаясь быстро подготовиться к занятию. Это была мама. Кстати, её зовут Шарлотта. Дома все зовут её Лотти. У папы был сердечный приступ. Она звонила из королевской больницы Суре. С ней были мои сёстры. Я поймал такси на Ливерпуль-стрит и велел водителю вести меня туда как можно быстрее. Но было уже слишком поздно. Папа умер до моего приезда. Знаю, ты поймёшь, как я чувствовал себя в тот день. Ты ведь тоже пережила утрату матери. Мы все были безутешны. Я взял 3 выходных дня на работе, чтобы побыть с мамой и сёстрами, хотя мама слегла и отказывалась говорить всё это время. Но мне нужно было вернуться к работе, и я договорился, чтобы бабушка приехала из Йорка и пожила у них. Похороны состоялись неделю спустя. Церковь заполнили друзья Кристофера, школьные приятели из Итана, коллеги и какие-то левые люди. Хор пел «Иерусалим» — все говорили, каким джентльменом был мой папа. Мама выпила лёгкое и успокоительное, чтобы справиться с этим. Сёстры много плакали. Проводы прошли должным образом. Прекрасный день, несмотря на печаль. Или, по крайней мере, был до 5 часов вечера. Поминки переместились в наш дом. Мы всё приготовили, но мама была не в состоянии накрыть на стол, так что всё, что нам оставалось, обойти присутствующих и принять соболезнования. Мама ушла в свою комнату за полчаса до этого, и я пытался поговорить со всеми, с кем только смог. Девочки сидели в гостиной с бабушкой. Они выглядели измотанными. Теперь это был мой долг. Когда я отделался от скучного мужчины в сером клетчатом костюме, работавшего на папу, и направился в туалет, почувствовал, как кто-то похлопал меня по плечу. Это была моя тётя Джин. Я называю её своей тётей, но на самом деле она была просто давней маминой подругой. Хотя они были близки как сёстры, и она была неотъемлемой частью моего детства, я не часто видел её в последние несколько лет. Она выглядела постаревший, с большими мешками под глазами и странной костлявой рукой, которая зажимала мою. "Я так сожалею о дорогом Кристофере", я пробормотал слова благодарности, и мы немного поболтали о прошедшем дне. Он всегда относился к тебе как к сыну, всегда. Он был замечательным человеком. Тысч чтёшь меня дураком, но я бы даже не обратил внимания на её слова, если б джин не дрогнула, как только их произнесла. Тогда она отпустила мою руку и выпучила глаза, только на мгновение, понимаешь? Но я видел, что она сама себя напугала. Джин начала собираться, ей нужно было идти. До дома долго добираться. Я кивнул, обнял её и сказал, что попрощаюсь за неё с мамой. Нырнув в туалет на первом этаже, порылся в кармане куртки в поисках пачки сигарет, которую положил на случай, если мне понадобится минутка для себя. Знаю, ты тоже так делаешь, да? Не постоянно. Ты не из тех, кто просыпается, заваривает кофе и закуривает. Просто иногда, когда нужно отдохнуть от мира. Однажды я одолжил твою зажигалку в пабе у твоего офиса. Это хорошая тактика, если хочешь пару секунд посмотреть на кого-то, не акцентируя на этом внимания или не пугая. Я вышел через боковую дверь в сад, где не было гостей. Присев на корточки и прислонившись спиной к стене, снова и снова прокручивал в голове комментарий джин. Комментарий, сделанный грустной женщиной. Обычно я бы списал всё на лёгкое помешательство, но она выглядела такой испуганной, когда произнесла это. Не было никакой ошибки. Думаю, я рациональный человек, Грейс. Я горжусь тем, что могу разобраться в этой чупухе и подавляю отрицание. Так что единственный разумный вывод, каким бы болезненным он ни был, Кристофер не был моим настоящим отцом. Я подождал, пока уйдёт последний гость, убедился, что мои сёстры благополучно устроились перед телевизором, и направился по узкой лестнице в спальню матери. Была ли твоя мать слабой, Грейс? Наверное. Держу пари, они с моей мамой похожи. Единственная разница в том, что у моей матери был муж, который защищал её от всего мира, а у твоей нет. Я не хотел сильно ранить её в тот день, но вдруг почувствовал, что так устал ходить вокруг неё на цыпочках, защищать от стрессов или неприятностей, как она часто это называла. Мне хотелось хоть раз быть откровенным, и я был Лоци не спала, просто лежала в полумраке, прижимая к себе подушку, как будто это был спящий питомец. Мама выглядела крошечной. Её тонкие светлые волосы разметались, как у ребёнка. Я сел с другой стороны кровати и сказал, что знаю, что Кристофер не был моим настоящим отцом. Нет смысла давать ей даже крошечную возможность солгать. Если я ожидал, что она упадёт и будет молить о прощении, то ошибался. Она принялась увиливать от ответа с энергией, которой я раньше в ней не замечал. Честно говоря, я и не подозревал, что у ней вообще такая есть. Потребовалось 10 минут на стадию возмущения, когда она не могла поверить, что я сделал такое заявление. Ещё 20, чтобы отойти от плача и настойчивых повторений типа сегодня нельзя это обсуждать. Через полчаса Лоти обняла меня и сказала: "Кристофер, мой отец И ещё 10 минут спустя она начала говорить мне правду. Моя мать воспитывалась в довольно уединённом месте в Сомерсете, в уважаемой семье, у которой был милый маленький фамильный домик. Первенцем был мальчик, поэтому маме уделяли меньше внимания, да и тратили на неё не такие суммы, но она была счастлива. Она уехала в Лондон в 20 лет якобы для работы в художественной галерее на Севил Роу. но в основном, как она мне сказала, для приключений. Для Лоти это означало нескончаемые вечеринки, ночные клубы и путешествия на юг Франции с богатыми ухажёрами. Я знала, она жила в Лондоне до того, как у неё появился я, но я был немного удивлён, то есть свободной жизнью, о которой она рассказала. Моя мама носила кардиганы и резиновые сапоги каждый божий день, сколько я помню. Все ещё трудно представить её идущей в некоторые клубы города, где я часто бываю. А она сказала, что уже знала Кристофера, но они были просто друзьями. Он был застенчивым, и мама не особо замечала его в компании. Однажды вечером в ночном клубе у Ванессы Лотти сидела за столиком с подружками, когда официант принёс бокал шампанского и сказал, что это от джентльмена в баре. Оглянувшись, она увидела темноволосого мужчину в футболке и чёрных брюках, пристально смотревшего на неё. Между прерывистыми вздохами мама объяснила, что она была заинтригована. Большинство мужчин, которых она знала, были копиями своих отцов: правильный и сдержанный, ищет подходящую жену. Этот мужчина был другим, и её подруги засуетились из-за такого жеста. Уговаривали её поговорить с ним. Так она и сделала. Моя встревоженная мама, которая валится с ног всякий раз, когда жизнь подбрасывает ей сюрприз, подошла к этому незнакомцу и завела разговор. Мне нужно рассказывать остальное, правда, Грейс? Потому что ты знаешь. Это не твоя история, но всё же похоже. К тому времени, как Лотти узнала, что беременна, этот мужчина свалил. Она не была такой сильной, как твоя мать. В ужасе от того, что подумают её родители, Лоци продолжала работать, отрицая происходящее. Пока однажды мой отец не появился в квартире, которую она снимала с парой друзей, недалеко от Кингс-роуд. Кристофер сказал, что в курсе произошедшего. Не знаю, он просто догадался или как. Мама в тот момент плакала, и я не хотел настаивать. Он был очень добр и сказал, что они должны пожениться. Одна эта мысль заставляет улыбаться. Такой акт викторианского героизма со стороны старика. Это были 90-е ради всего святого. Но мои бабушка и дедушка были старомодными, и я уверена, им бы не понравились любые перешёптывания, как и моей маме, честно говоря. Часть британского высшего класса наслаждается скандалами или, по крайней мере, находит всё это уморительным. Моя семья, несмотря на обеспеченность, была не на таком уровне. Мама улыбнулась. Вспомню свою реакцию на это предложение, всё ещё прижимая подушку. Не знаю, были ли у Лотти к Кристоферу романтические чувства в то время. Может, она никогда не испытывала подобного. Но они были счастливы, Грейс. По-настоящему счастливы. Это нечто большее, чем страсть, хотя мужчинам всегда говорят, что женщинам нужна искра. Принц Чарльз, который, кажется, Орядошным парням вляпался, ответив репортёру на вопрос: "Влюблены ли вы в Диану?" Что бы влюблён не значило. В ту ночь я не знал, что делать. Смотреть, как мама плачет, было ужасно, поэтому я обнял её, дал успокоительное, которое прописал наш семейный врач, и оставил спать. Остальную историю я слушал следующую неделю. О вернулся на работу и каждую пятницу вечером ездил к маме домой. Подолгу выгуливал собаку со своими сёстрами и следил за тем, чтобы мама поела. Она забывает, когда волнуется. Бывало, я задавал один-два вопросы о своём отце, а она краснела и бледнела. Иногда мама отвечала, иногда нет. Но я не мог отпустить это. Я смотрел на своих сестёр и замечал, как их черты отличаются от моих. Задавался вопросом, что во мне было от мамы, а что нет. Мой характер всегда обсуждали в семье. Я могу взорваться так, как никто другой. Кристофер был слишком мягким, Лоти слишком кроткой. Теперь я знал, что это было дано мне кем-то другим. Происхождение имеет значение для меня, Грейс, не из-за голубой крови, как для некоторых. Парни, с которыми я ходил в школу, пытались узнать о предках-землевладельцах из 16 века. Просто Это помогает узнать себя как ничто другое. Я думал, что сын Кристофера и Лотти Хоттерн. И я знал, что это значит, кто я такой и кем буду. И теперь мне предстояло выяснить, в чём я ошибался. Лотти назвала имя моего отца в воскресенье, как раз когда я загружал машины, чтобы вернуться в Лондон. Когда я взял последнюю сумку из багажного отделения, она подошла ко мне, обняла себя руками, как будто защищаясь, и поцеловала меня в щёку. «Саймон, Саймон Артемис», — прошептала она, отстранилась и направилась на кухню, где сёстры пекли пирожные. Я не осведомлён о мире знаменитостей. Спроси меня о Кардашьяна, и я с гордостью скажу, что ещё два года назад представлял их ближневосточной династией. Но я знаю мир бизнеса, и это имя ударило меня прямо по яйцам. Всю дорогу домой я перебирал в уме каждую известную мне деталь. Его родители принадлежали к стандартному среднему классу и гордились своим недавно обретённым статусом. Но Саймон хотел для себя гораздо большего. У него с самого начала был агрессивный деловой склад ума. Он открыл киоск по продаже подержанной электроники на главной улице, но перешёл к торговле винтажной одеждой в районе Понтина в западной Лондона, когда понял, Перепродавать можно дороже, если сказать, что это грязная старая пончо, Джейн Биркин носила ещё в 60-х. Он купил первый магазин в 19 лет и заполнил его барахлом с блошинных рынков. На тощих манекенах и в холодном свете одежда уже не выглядела грязной. Обеспеченной финансовой подушкой семьи, Саймон управлял этой мини-империей, пока учился в университете. Большая часть его имиджа Из грязи в князи пустой звук, но он очень помог его репутации. Одежда не была основной сферой интересов Саймона. Деньги он получал от инвестиций и собственности, но всё это запустило модный бренд. С тех пор империя Артемиса росла, и её хозяин постоянно мелькал в списке богачей. Саймон был правительственным советником по торговле. Это символическая роль, но она придавала ему блеск респектабельности, которого, честно говоря, он не заслужил. Не в курсе, как много ты знаешь или думаешь о его бизнесе. Но он изначально был аферистом и не сильно изменился за десятилетие. Его модный бизнес процветал, когда другие загибались, потому что он пристально следил за прибылью и использовал все доступные ему лазейки. Он купил бренд Дерзкая девчонка на деньги частных инвесторов, а затем вернул им активы, полученные от бизнеса. Это не стоило ему ни единого грёбаного пенни. Саймон занялся производством новой одежды, когда обнаружил фабрики в странах, где не существовало трудового законодательства. Всё изменилось, когда в середине 90-х прошли протесты по поводу производственных условий. Но он просто перенёс свою деятельность в другую страну. то, что закрывало на это глаза и держало журналистов с активистами на поводке. Саймон нанял команду юристов и бухгалтеров для гарантии, что он заплатит минимальный возможный налог в Великобритании. И он держал сотрудников на очень сомнительных контрактах, которые часто заканчивались до того, как должны были быть выплачены пособия. В его компании было много договоров о неразглашении, одному богу известно, что они скрывали. Как минимум, восемь женщин в декрете уволили, хотя юристы смогли успешно доказать, что на то были законные основания. Все знали, компании Артемис управляли акулы. Мне как-то всё равно на это. Я считаю, бизнес должен регулировать сам себя, и законодательство, направленное на защиту работников, подавляет инновации и рост. Слишком крепко свяжить руки корпорации, у неё не будет другого выбора, кроме как перенести свой офис в другое место. Катастрофа для экономики Великобритании. Саймон играл в рамках закона, и я не осуждаю его за то, что он исследовал его пределы. Мне было трудно смириться с тем, кем был мой отец по другой причине. И я понимаю, это может выставить меня в несколько дурном свете для тебя, Грейс. Но я абсолютно честен, и ты ничего не можешь с этим поделать. Так что у меня есть свобода быть откровенным». Моей главной реакцией, когда я узнал, кем был мой настоящий отец спустя 23 года, было чудовищное замешательство. Кристофер был человеком, который подбирал идеальные ботинки небесно-зелёного оттенка. Он носил шерстяные костюмы приглушённых тонов и никогда бы не одобрил золотые украшения, опасаясь выглядеть глупо. Я вырос в семье, где вкус и этикет были врождёнными. Никогда они не обсуждались, потому что нужды проговаривать этого не было. Но этот человек был полной противоположностью всему, что я знал. Я потратил пару дней, досконально изучая информацию, которую мог найти о нём в интернете, и каждый сайт меня ужасал. Саймон владел кучей автомобилей с индивидуальными номерными знаками. На мизинце у него было кольцо с гербом, сделанное для его семьи ювелиром, который сотрудничал в основном с русскими. Я видел разные выпуски журналов Hello с семейным домом Артемисовых, и изобилие кремового и золотого цвета на экране вызывал испанский стыд. Всё это было неописуемо безвкусно. Новые деньги, новая мебель, всё вычурное, показное, полная продевоположенность мне даже объяснять не надо. У меня просто никак в голове не укладывается, как Лоти мог привлечь такой парень. Она была слабая и молода, конечно, но, господи, у них же не было ничего общего. По правде говоря, это вызывало у меня отвращение. Мои сёстры родились в счастливой семье, где обычаи и традиции много значили. Думал, что и я тоже. Но вместо этого меня занесло сюда, так как моя мать была настолько глупа, что отдалась на одну ночь плейбою. который отдыхал в Марбелье и время от времени появлялся в телешоу о новых бизнес-идеях под названием Войны магнатов. Класс имеет значение грейс. Так говорить не принято, но думаю, это просто безумие отрицать правду только потому, что она не нравится. Не знаю, что ты думала о прошлом Саймона или о его любви к часам размером с прикроватный будильник. Но полагаю, у тебя были аналогичные сомнения. Не скажу, что моя ситуация была хуже. Ну да ладно, для меня она была хуже. Я вырос в эпицентре жёсткой классовой системы, искусно созданной британцами тысячи лет назад. Это всегда хуже для тех, кто нашёл золотую середину. Ты, по крайней мере, знала, где твоё место. Я провёл несколько месяцев, мечясь между работой и домом Лотти. пытаясь обеспечить моим сёстрам ощущение нормальной жизни. И, если честно, себе тоже. В Лондоне я преуспел и зарабатывал приличные деньги, но в Сурре сильнее бросалось во глаза, что Кристоферу было не так комфортно, как мы думали. В его завещании всё доставалось Лотте. Дом, машина, инвестиции и пенсия. Но всего три года назад он перезаложил всё без нашего ведома, и тратил свою пенсию, чтобы оплачивать обучение девочек в школе и покрывать повседневные расходы. Ничего особенного Кристофер не был расточителем. Но как я уже сказал, в нашем кругу знакомых были довольно строгие нормы, и папа явно стремился не отставать от образа идеальной семьи, как и все остальные. Гинсы, Монтефиоре, Аскот. Лоти предпочла зарыть голову в песок, абстрагируясь от любых насущных проблем. которая вызвала смерть мужа. Почти одержимая, занимаясь садоводством с утра до ночи. Каждый раз, когда я пытался обсудить с ней эту тему, мне совали в руки луковицы или швыряли в меня сорняки. Однажды она прошла через колючую живую изгородь просто чтобы уйти от разговора. Но я внимательно изучил цифры и понял, что нам нужны деньги и срочно. Потеря дома была бы унижением, от которого никто из нас не смог бы легко оправиться. Наша семья традиционно, и теперь я был главой дома, невзирая на современные нормы. Лодд не могла или не хотела взглянуть фактам в лицо. Поэтому я взял ответственность на себя. Я практичен, Грейс. Мой учитель английского языка часто ругал меня за отсутствие воображения, необходимого для понимания художественной литературы. В большинстве произведений, казалось, не было смысла, если я хочу почитать Возьму автобиографию, желательно спортсмена. Я никогда не чувствовал, чтобы это меня сдерживало. Я не мечтатель. Я знаю, чего хочу и что мне нужно для хорошей жизни. И я буду работать изо всех сил, чтобы это получить. Вот только не было времени, чтобы обеспечить будущее своей семьи, занимая мелкую должность. Поэтому я решил сменить тактику. Видишь, к чему я клоню. Должно быть очевидно. Я решил, Саймон будет нашим спасательным кругом. Эта мысль впервые пришла мне в голову однажды ночью, когда я просматривал записи бухгалтера об ипотеке, платежи за обучение, управление домом. Расходы были громадными, и в будущем не ожидалось дохода достаточного, чтобы свести концы с концами. Просто попроси своего настоящего отца, прошептал внутренний голос. Я чуть не рассмеялся. Ни с того, ни с сего связаться с этим человеком и попросить подкинуть денег семье, о которой он ничего не знал. Ерунда. И даже если б я мог, точно не хотел общаться с этим типом. Не из-за каких-либо угрызений совести. Деньги есть деньги, и у него их куча. А потому что всё это было таким безвкусным и грязным. «Новообретённый отец». Мужчина, которого фотографировали с олигархами в убогих частных клубах. Водитель Bentley. Я отбросила эту мысль, но она продолжала преследовать. Каждый раз, когда я смотрела на расходы имя Саймона всплывало в голове. Наконец, после слегка напряжённого разговора с бухгалтером, который прямо объяснил, что девочкам придётся покинуть школу в конце года, если мы что-то не сделаем, моя принципиальность угасла. Такому человеку, как Саймон Артемист, ты не напишешь по электронной почте. Я понял это за несколько коротких месяцев в мире финансов. Такие люди слишком важны. У них есть пять помощников, и их входящие отслеживаются, фильтруются. Сообщения распределяются по приоритетам и обрабатываются за считанные минуты. Любое моё сообщение кинут в кучку сумасшедших и забудут. Поэтому... Я пришёл к нему в офис. Это был рискованный шаг, но я чувствовал, что прямой подход для меня лучше всего. Читая финансовые газеты каждый день, я знал, что компания Артемиса присматривается к небольшому производству одежды под названием Бунтар К с элитной недвижимостью в Сохо и Кенсингтоне. Прошлый владелец не уступал, хотел сохранить бизнес в семье. Я назвал имя его сына на ресепшене и сказал, что пришёл на переговоры. Всё могло пойти наперекосяк, но ассистент, похоже, знал, за кого я себя выдаю. Полагаю, Бене Ферстайн знаковое имя, если вы в модном бизнесе, и сразу же позвонил. Мне пришлось подождать всего 10 минут, прежде чем меня провели в кабинет Саймона. Его глаза сузились, и я понял, что у меня мало времени на объяснения. Грейс, ты единственный человек в мире, с которым я хочу поделиться этим. Знаю, Тебе понравится не только из-за сплетений. Я был откровенен. Не извинялся за ложные предположения. Сел в кресло напротив него, посмотрел ему прямо в глаза и сказал, что я его сын. Ещё до того, как я начал подробный рассказ, он не выглядел удивлённым. Возможно, он ждал появления пары тройки внебрачных детей. Предусмотрительно. Я рассказал ему о Лотти, попросил вспомнить. Я ждал Он изучал моё лицо, а я его. Мы одновременно остановили взгляды на одинаковых носах. Думаю, в фильме на этом моменте заиграла бы какая-нибудь драматичная фоновая музыка. Но мы сидели в тишине. Потом он спросил, чего я хочу. Сейчас в бизнесе есть два способа подойти к этому вопросу. Вы можете запутывать, льстить и подбрасывать расплывчатые и незаконченные идеи, Или идти прямо. Но у меня не было времени на первый вариант. Я сказал, что не собираюсь ставить его в неловкое положение, а не хочу быть давно потерянным сыном, жаждущим присоединиться к его империи. Выказав уважение, я перешёл к делу. Мне нужно было содержать семью, и он был единственным человеком, который мог помочь. Я предложил разовую сделку. Протянул через стол бумажку с суммой и откинулся на спинку стула. Он увидел её и рассмеялся. Он не уверен, чего я вообще ожидал, но явно не смеха. Оглядываясь, думаю, это произвело на него впечатление. Может быть, он думал, что это давление. Это было не так. Я хотел денег простых и понятных, но, возможно, я осмелел. Странным было то, что это растопило лёд. Когда ты так богат, ты проводишь свою жизнь предполагая и подозревая, что все чего-то от тебя хотят. Если человек просто честно подтвердит это, вы сможете двигаться дальше. Вместо того, чтобы ответить на мою просьбу, он откинулся на спинку стула и нажал кнопку внутренней связи, приказав своему помощнику отменить следующую встречу. Затем Саймон спросил меня о моей жизни: где я жил, чем занимался, за какую футбольную команду болел. Поначалу это казалось немного странным, но я смирился. Он кивнул, когда я рассказал о Кристофере, и улыбнулся в ответ на мою историю о работе в Сити. Оказалось, мы оба болели за Queens Park Rangers, и мы немного обсудили тренера. Саймон подшучивал надо мной за то, что я пропустил их последнюю игру. Для постороннего это могло бы выглядеть как обычная встреча отца и сына. Я продолжал думать об этом и не забывал, что этот человек действительно мой отец. Этот загорелый, подтянутый мужчина в сером костюме с золотыми часами, которые отражали солнечный свет мне в глаза. Боже, я такой скучный, Грейс, прости. Но вся эта ситуация была для меня по-настоящему сумасшедшей. И я не из тех, кто рассказывает всё это психотерапевту. А лучше начать. Хотя мне действительно не на что жаловаться. Хорошая семья, хорошая работа, финансовая стабильность. Ах, да, я должен перейти к этому. Саймон дал мне деньги после добродушных пререканий. Моя первоначальная цифра была отклонена с ходу, но в конце концов мы остановились на хорошей шестизначной сумме, чтобы поддержать маму, пока я не окажусь на более высоком посту, чтобы взять на себя это бремя. Это произойдёт при условии проведения теста ДНК». Я мог это понять, но закипал изнутри. Честь Лотти была поставлена под сомнение. Но у таких бизнесменов, как Саймон, мало чести, верно? Мы оба это знаем. За шесть недель, которые нам потребовались, чтобы договориться, я несколько раз встречался с Саймоном. Обычно в его офисе, но время от времени в частном клубе недалеко от Беркли-сквер. Однажды мы вместе пошли на матч избегая его личной ложи на трибунах. Подозреваю, он не хотел знакомить меня со своими друзьями, да это и неудивительно. Как вы представите сына, о котором никто не знает, кучи магнатов в сфере недвижимости, ещё и уплетающего еду из буфета, купленную на ваши деньги? КПР выиграл со счётом 2-1, и наши отношения стали развиваться. Не нужно быть гением, чтобы понять, что я не могу. Саймону нравилось иметь сына. Пусть он меня не воспитывал и толком не знал, всё равно получал от этого удовольствие. Он подшучивал надо мной, смеялся над моим блейзером, предлагал познакомить со своими приятелями из Сити. Иногда Саймон назначал мне встречу под предлогом обсуждения нашей небольшой договорённости, но ни слова об этом не говорил, когда мы выпивали. Так что я слушал истории о его последних сделках или играл с ним в карты. В нашем папе была какая-то развязность, не совсем обояние, но оскаленная улыбка. Уверенность, которая подавляла других. Ощущение, будто у тебя всё может сложиться хорошо, но только если он этого захочет. В его рукопожатии чувствовалась серьёзная сила, но оно казалось немного неестественным. как будто он читал руководство о том, как демонстрировать доминирование при физическом контакте. Саймон знал имена швейцаров, камердинеров, уборщиц в своём офисе, и я не раз видел, как он вкладывал деньги в их ладони с какой-то агрессивной галантностью. А и все же люди, которые проходили мимо него, выглядели слегка напуганными. По правде говоря, было приятно находиться в его компании. Уважение. Вот что это было для меня. Люди кивали мне, как будто что-то из себя представлял, раз был частью внутреннего круга Саймона Артемиса. Но когда я не был ослеплён силой, которую он излучал, вспоминал, что его уважали не совсем так, как ему хотелось представить. Люди в городе не одобряли его поведение. «Ивнинг Стендарт» навёл шороху из-за того, что Саймон припарковал новенький суперкар сразу на двух парковочных местах у больницы, чтобы сходить на массаж — а ещё обругал официанта за промедление с грязными тарелками. В тот раз, если правильно помню, он опрокинул стол. Худшим в его поведении была склонность мочиться с крыши своего офисного здания, независимо от того, какой несчастный мог оказаться внизу. К счастью, пресса так и не ухватила этот восхитительный лакомый кусочек. Саймон звонил журналистам, которые писали такие статьи, орал на них за то, что они печатают книжки, чушь собачью, и списывал эти истории на зависть. Однажды, после того, как он отпраздновал 50-летие своей жены в Колизее, он на самом деле арендовал этот чертов Колизей Грейс. Газета опубликовала статью, разнюхав информацию про чек на 500 тысяч фунтов, и он послал журналистке билет первым классом в Рим с запиской. «Сожалею, что вам придется стоять в очереди с остальными немытыми неудачниками», Держу пари, и вам бы понравилось сидеть на закате с бокалом шампанского в руке, как это сделали мы. Интересно, приняла ли она его предложение? Он хотел быть частью правящих кругов, но не мог полностью скрыть своё происхождение. Я обратил внимание на его руки, когда тот говорил, и заметил, что его ногти отполированы до блеска, как будто он сделал маникюр. Думаю, это в его стиле, Я не метросексуал, но есть парни, которые этим занимаются. Но это точно не подходит людям старой закалки, да? Даже зная это, Саймон всё равно шёл на такое. Как будто понял, что никогда не впишется, и поэтому удвоил ставки. Он приезжал на благотворительный ужин на такой роскошной машине, что люди морщились. Но потом он жертвовал больше всех на аукционе и этим заставлял представителей высшего общества поговорить с ним. чтобы отблагодарить, чтобы выгравировать его имя на стене галереи. Господи, я снова несу чушь. Просто пытаюсь подвести итог тому, в каком замешательстве я был из-за всей ситуации. Саймон был очарователен и интересовался мной. Я признаю, это немного меня подкупило. Но я никогда не чувствовала себя комфортно в его компании и испытывала облегчение, когда переговоры подходили к концу. Я понимал это так. Он заплатит за моё содержание до совершеннолетия, и я смогу позаботиться о своей семье, и дело в шляпе. Я бы никогда не стал шантажировать его или проворачивать что-то грязное. Если бы он отклонил мою просьбу, я бы ушёл. Я слишком горд, умолять не собирался. Я надеялся, что он будет вести себя по-джентльменски, и в какой-то степени так оно и вышло. Но Саймон ведь тоже получал что-то от этого. Ты не станешь таким богатым без постоянной услуги за услугу. Я думал, моё молчание было рычагом давления, но я был совершенно неправ. После того, как он сделал банковский перевод от своего бухгалтера к моему, в комплекте с договором о неразглашении, таким строгим, что хочется плакать. Он пожал мне руку и заказал выпивку. В ту ночь мы провели вместе почти 6 часов. В отдельной комнате в одном из лучших ресторанов Соха, где стейк стоил 68 фунтов, а официанты не смотрели в глаза. Это было похоже на свидание. И каждый раз, когда он заказывал ещё одну бутылку, я закрывал глаза на абсурдность всего происходящего. Я продолжал пытаться уйти, но Саймон с раздражением отмахивался от моих попыток. Мы узнаем друг друга получше, сын мой. Что может быть важнее? Затем он погружался в другую историю о своей изобретательной бизнес-стратегии или объяснял, как бы он обдурил конкурента, будучи более безжалостным. Я вернулся домой и лёг в постель около 3, зная, что через 3 часа мне снова придётся вставать. Проснувшись в 6:00 утра, моя голова трещала по швам, а руки дрожали. Я взял свой телефон и увидел, что Саймон уже написал мне: "Футбол в эти выходные". Увидимся за завтраком перед матчем. Несмотря на то, что разум был окутан туманом, я понял, что обрубить концы не получится. Саймон заплатил, и теперь он хотел, чтобы я был в его власти. Было ли это потому, что я ему нравился или он был рад давно потерянному сыну? Возможно. Хотя, скорее всего, просто хотел контролировать ситуацию. Контролировать меня. Если бы ему пришлось терпеть уязвимое положение, он бы попытался получить от этого хоть что-то, что угодно, даже если бы я не хотел, особенно, если бы я не хотел. Не знаю, что бы я сделал, продолжая играть роль сына в течение нескольких лет. Всего через пару недель после передачи денег это было уже просто невыносимо, Грейс. Мой восторг прошёл быстро. И Саймон начал относиться ко мне так же, как ко всем остальным. Это означало, что я должен был явиться у него по первому зову. Он звонил, когда я был в офисе, и если я не брал трубку, то просто звонил снова и снова. Однажды я перевёл свой телефон в режим полёта на 8 часов просто чтобы не видеть мигающий огонёк краем глаза. Когда я подключился к сети, появилось три текстовых сообщения от него. В одном он называл меня ленивым мудаком. Сообщение было приправленное его обычной шуткой, но было очевидно, он имел в виду именно это. Я продолжал как можно чаще бывать дома. Моя мать чувствовала себя немного лучше, хотя всё ещё была одержима садоводством. Конечно, я не сказал Лоти, что провожу так много времени с Саймоном. Я ничего ей не сказал. Долг за учёбу был выплачен, ипотека погашена. Лоцци не спросила, как мне всё это удалось. Это заставило меня разозлиться на минутку. Она приходила на всё готовая и никогда не думала, каких усилий это стоило. Но это было не великодушно с моей стороны. Нельзя было даже допускать самой мысли, что мама узнает о моём поступке ради семьи. Она была недостаточно сильной. Возможно, Лоцци никогда не будет достаточно сильной. Саймон только один раз упомянул мать в моём присутствии. После нашей первой встречи я задался вопросом, действительно ли он помнил её. Было ясно, она не единственная кого Артемис обрюхатил. Так что если Лотти была размытым пятном в его памяти, не стоило удивляться. Но как-то он взглянул на мой телефон, когда выскочило уведомление о сообщении, и заметил заставку. Это твоя мама? Его взгляд направлен на фотографию Лоцци и моих сестёр на лужайке перед нашим домом. Я кивнул, но слегка напрягся, не желая, чтобы он видел мою семью или очернял нашу жизнь. Господи, время не щадит женщин. В 25 ты ложишься в постель со знойной красоткой, а просыпаешься в 50 со своей бабушкой. Раскалённая до белой ярости хватила моё тело. Жар залил лицо. С излишней драматичностью я опрокинул маленький барный стул и вышел, хлопнув дверью. Саймон прислал мне ящик вина позже, тем же вечером. Мой сосед по дому, Бен, принёс его мне и спросил, кто купил мне пойло стоимостью пять тысяч фунтов. По крайней мере, это было хорошее вино, а не та муть, которую Саймон продавал под своим собственным лейблом. С вином или без вина? Было слишком поздно. Я решил, что покончил с этим объявившимся отцом. Я собирался написать ему письмо, в котором объясню, что благодарен ему за помощь, но подчёркиваю: провёл 23 года с замечательным отцом и не искал ему замену. Я почувствовал облегчение, когда излил всё на бумагу. Его мир был удивительным, но мне хотелось вернуться в свой. И всё могло кончиться. Да, он бы вскипел, но что оставалось? Моё существование было бомбой замедленного действия в его жизни, и это не изменилось бы. Он никогда бы не рассказал обо мне своей жене или дочери. Ей не хотел. Лучше пожать друг другу руки и разойтись в разные стороны. Я был уверен, в конце концов, он это поймёт. Но в ту ночь родители Саймона погибли в автокатастрофе. Я узнал об этом, когда он позвонил мне, рыдая на следующее утро. Письмо лежало у меня в сумке, готовое к отправке по дороге в офис. Вместо этого я отпросился с работы, сослался на чрезвычайную семейную ситуацию и почти не соврал, и направился в дом Саймона в Хемстеде. Он сказал, его жена и дочь были в Монако и попросил приехать. Я не монстр и не мог оставить мужчину плакать в одиночестве. поэтому сидел в его мрачном особняке, пока маленькая вьетнамка подавала нам чай со льдом и без конца предлагала печеньки. Хотя я умирал с голоду, к печенью не прикоснулся. Чай со льдом уступил бутылке виски, к которой Саймон всё время тянулся, наполняя золотой стакан, стоявший на полу у его ног. Сам Саймон сидел, сгорбившись на диване, обложенный огромными подушками с кисточками, которые норовили обнять его. Но я устроился напротив него, сев на большой пуфик, жалея, что не нахожусь в любом другом месте. В перерывах между телефонными звонками своему бурату, адвокату и помощнику, он говорил, что Кэтлин и Джеррими были бриллиантами. Я вырызился болезнования и сказал, что знаю, как тяжело потерять родителей. Ему это не очень понравилось. Он невнятно заявил, будто я пытаюсь заставить его чувствовать себя плохо, из-за ухода от ответственности. Пришлось извиниться, пытаясь приуменьшить свою собственную потерю, а затем я разозлился на себя самого. День тянулся, я в основном торчал в гостиной один, пока Саймон отвечал на новые телефонные звонки и их листал в виски. В 4 часа он пробормотал что-то о приезде Бриони, и я с благодарностью воспринял это как намёк, что мне пора. Когда я шагнул к двери, Саймон схватил меня за руку и усадил на персиковый диванчик в коридоре. А затем, с слегка искажённым и не совсем связным тоном, он рассказал, что изменило мою жизнь. Он рассказал мне о тебе, Грейс. До этого момента я и не рассматривала идею совершенно новой семьи. Саймон был средством для достижения цели. А у меня была моя семья, и напрочь отсутствовало желание знакомиться с Бриони или с её кошмарной матерью. Я не хотел иметь ничего общего с их образом жизни и подозревал, они чувствовали бы то же самое по отношению ко мне, если бы знали о моём существовании. Но ты была другой. Ты была чужаком. Кем-то, у кого тоже не было выбора в этом вопросе. И пока Саймон бессвязно рассказывал о том, как он не смог соответствовать стандартам, установленным его собственными родителями, я увидел сходство в наших историях. Оба родились у молодых и легкомысленных женщин, ослеплённых этим крутым парнем, а затем брошенных на произвол судьбы, когда ему стало неудобно. Хотя, думаю, двое внезаконорождённых детей от двух разных женщин слегка переступают грань слова неудобный. Не знаю, почему он рассказал мне о тебе, Грейс. Он был пьян, но он напивался тысячу раз и не говорил людям о своей тайной дочурке. Могу только предположить, что он горевал. И чего печаль только не вытворяет с людьми, да? Как с тетей Джин, которая 23 года придерживалась официальной версии моего происхождения и сболтнула лишнего на похоронах, как будто не могла сдерживаться. Саймон сказал, он был молод, родители требовали разобраться с проблемой, и он боялся потерять всё. Конечно, всё это чушь собачья. Настоящий джентльмен не бросил бы одного ребёнка, не говоря уже о двух. Но я не мог сказать этого по касаемому, пил и плакал. Я завеил его, что он сделал всё возможное и мягко задавал вопросы о тебе. В его слегка разбитом состоянии бдительность была ослаблена, поэтому я мог продолжать. Буду с тобой откровенен. Он многого не знал. Его горе было показным, и не думаю, будто он был в курсе событий твоей жизни. Надеюсь, это тебя не расстроит. Из того, что я знаю о тебе, думаю, этого не произойдёт. Он знал твоё имя, где ты выросла и что работаешь в сфере моды. Для него это значило, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Я был невозмутим, демонстрировал безразличие к этой информации. И мы закончили полчаса спустя, когда он кричал по телефону своего брата что-то про дом в Сент-Джонс-Вуд. Он забыл всё, что мы обсуждали. Но я не забыл. Следующие два часа провёл в пабе, пытаясь узнать хоть что-нибудь о тебе через гугл-поиск. Должен сказать, Грейс, тебя практически нет в интернете. Настолько мало, что вызывает подозрение. Будто ты пряталась от всего мира. Тем не менее, невозможно скрыться целиком, правильно? Всегда будет след. Даже если ты отказалась от соцсетей и никогда не заглядывала на LinkedIn. Ты молодец. Всё равно это помойка с агентами по недвижимости и другими дерьмовыми торговцами. Мне нужно было время, потому что Саймон не назвал твою фамилию, а спрашивать было бы слишком прямолинейно, несмотря на его затуманенный пьяный разум. Но наконец я нашёл тебя, потратив несколько часов на просмотр всех Грейс в сфере модного пиара. Я собирал информацию о других девушках, большинство из них делились в соцсетях всем подряд, чтобы их было легко отнести. Счастливые фотки с семьёй Вычёркиваем из списка. Не того возраста, не той национальности, жили где-то в другом месте отметаем. В итоге я наткнулся на Грейс Бернард. На веб-сайте компании не было фотографии, что казалось знаком, так как все остальные были рады позировать перед камерой. С этой фамилией я несколько раз ошибся, прежде чем наткнулся на крошечную статью десятилетней давности в Эслингтон Газет. Она была не совсем о тебе. Женщина по имени Софи протестовала против серии ограблений возле местной школы. На зернистой фотографии она держала табличку с надписью "Безопасные улицы", а позади неё стояли угрюмая девочка и слегка ошалемлённый мальчик того же возраста. Вот тогда-то у меня и заколотилось сердце. В подписи было указано твоё имя. Мальчика звали Джимми. Рассерженная женщина назвала вас обоих своими детьми, что на мгновение меня смутило. Саймон сказал: "Твоя мама умерла. Извини меня, я слишком любопытен, но были пробелы, которые я не мог заполнить, а разум хотел ответов". Я получил их позже. Короче, я пришёл в твой офис. Это звучит жутко, но я нервничал больше, чем нервничала бы ты, если б знала. Я ждал в пятницу примерно с 5 часов вечера. Подозреваю, что пиарщицы, как и парни из сети, заканчивают пораньше, чтобы выпить. Стайка женщин вышла в 17:15 и образовала на улице живую цепочку. Ты вышла в 17:32. Я сразу понял, что это ты. Мы похожи. Ну, тебе это, наверное, не польстит, потому что мой нос был дважды сломан во время игры в регби, и по словам мамы, у меня руки размером с обеденные тарелки. Я просто узнал твоё лицо. Это было так, как будто видел его раньше миллион раз. Ты миниатюрная, кожа смуглее, чем у меня, и твои глаза зелёного оттенка. Таких нет ни у меня, ни у моих сестёр. Мои тёмно-серые, и мне всегда очень нравился их цвет. Но ты бесспорно была той самой Грейс Бернардт. Я чуть не перебежал дорогу, чтобы поздороваться. Вот такой я придурок. Но вовремя себя одёрнул. Не представляться же вот так на улице. Не знаю, чего я тогда хотел от тебя. Может, просто увидеть вживую. У меня была глубокая потребность в информации. Незнание происхождения потрясло меня, а я твёрдо верю, что знание сила. Узнать о тебе как можно больше помогло бы мне лучше контролировать ситуацию. Я не чувствовал ничего подобного со смертью Кристофера. поэтому последовал за тобой. К слову, я этим не горжусь. Мужчинам нехорошо ходить за женщинами по пятам. Я действительно чувствовал себя подонком. Ты сидела в метро напротив меня, глядя через моё плечо в пустоту. Я старался не пялиться, но разглядел тебя настолько, насколько смог. Чёрные брюки, укороченная кожаная куртка и странный пушистый топ, который, видимо, был модным. Лоферы с крупными пряжками. Ты их носила, чтобы отпугнуть чудиков вроде меня. Я шёл за тобой от вокзала до дома и смотрел на первый этаж, когда загорелся свет. Затем строго отчитал себя и направился домой. Безумие. Я бы даже на горячее свидание в северный Лондон не поехал. Я не мог оставить это так. Хотел, но в течение следующих недель ловил себя на том, что каждую свободную минуту иду по твоей дороге, Надеюсь застать тебя на обратном пути. Проверяю, не отведёшь ли ты меня куда-нибудь, где я смогу тебя лучше узнать. Пару раз видел, как ты выходила на пробежку, а это означало, что мне приходилось на всякий случай носить кроссовки. Однажды я последовал за тобой в кафе, где ты заказала смехотворно странный кофе. Ты не очень-то общительная, не так ли, Грейс? Один гость за 2 недели. Мущина очень похожий на репортёра из школьной газеты. К тому времени мне всё это уже порядком наскучило. Я был готов перестать ходить за тобой по пятам. Взвешивал, следует ли мне отправить тебе электронное письмо с объяснением, кто я такой. Я даже не был уверен, что действительно хочу открыть ящик Пандоры. Но это было разумнее, чем прятаться, ничего о тебе не узнав. А потом однажды вечером всё перевернулось с ног на голову. И если я зря когда-то думал, что ты немного скучная, то больше не буду. Ты пошла в папы и выпила с довольно разношёрстной компанией. Парень, типичный хиппи, старик и невзрачная девушка. Точно не его дочь, но и не жена. Ты тоже не казалась слишком привязанной к хиппи, но провела большую часть вечера, разговаривая с ним. Я потягивал своё пиво и пытался сесть поближе, чтобы подслушать разговор. Это того не стоило. Ящерица Грейс. Мне было интересно, какой ты стала, но я услышал страстное обсуждение земноводных. Ты ушла одна. Вскоре к тебе присоединился хиппи, и я был заинтригован. Когда вы спустились по дороге и зашли в центр дикой природы, я был совершенно обескуражен. Но последовал вашему примеру и перепрыгнул через забор после того, как вы вошли. Я начал подозревать, что ты искала место, чтобы побыть наедине с этим парнем, и беспокоился, что могу застать вас обоих в неглиже, так сказать. Брат никогда не должен видеть сестру за этим делом. Поэтому держался подальше, когда вы оба спустились на веранду у воды. Я был недостаточно близко, чтобы расслышать ваш разговор, но всё равно не мог оторваться. Что-то странное произошло, когда он поднёс спичку к твоей ноге, но я мало что мог разглядеть в темноте. А потом, как раз в тот момент, когда мои ноги начали затекать от сидения на корточках, и я начал думать, можно ли заказать такси в отдалённый центр дикой природы, ты столкнул его в воду. Я подскочил от удивления, Грейс. Ты быстро отглянулась, но меня скрывала темнота. Я не знал, что делать. Мой мозг кричал, чтобы я бросился к воде и вытащил парня, но ноги были ватными. Всё это казалось таким безумным. Ты распивала бутылку вина с этим безобидным на вид человеком, а потом убила его. Почему? Пока ты заметала следы, впечатляюще спокойно. Я набрал телефон экстренной службы, но не нажал кнопку вызова. Сказал себе, что сделаю это, когда ты уедешь. но к тому времени мой разум успокоился, и я понял, что не смогу. Как объяснить моё нахождение там? Ах, да, офицер, всё довольно просто. Я следил за своей сестрой. Она не знает, что мы родственники, и прятался за этим прекрасным кустом, пока она топила парня. Потом наблюдал, как она вымыла несколько кружек и запрыгнула в такси. Так не пойдёт. Какими бы благими ни были мои намерения, я был втянут в грязную историю. На лоти с девочками тоже пало бы тень. Что бы ты ни сделала, это твоё дело. Но это заставило меня понять, что, возможно, моя хлипкая надежда наладить с тобой отношения была обречена на провал. Нельзя быть слишком близким с женщиной, которая топит людей в пруду, несмотря на кровные узы. Саймон дал мне знать, кого ты убила, 2 дня спустя. Меньше виски, к сожалению, на этот раз. Он явно не очень любил своего племянника. Но всё равно это был шок. Несчастный случай. Эндрю страдал и пытался начать новую жизнь, но всегда колебался. Семья держала это в секрете, насколько было возможно. И я знал, что причиной для такой конфиденциальности был потенциальный скандал. Это заставило меня почувствовать, что я сделал правильный выбор, держать язык за зубами. Значит, ты убила нашего двоюродного братика. Но почему? Насколько я мог судить, он был хорошим человеком, не имеющим к тебе никакого отношения. Ты не выиграла бы от его смерти финансово. И я не мог понять, какие эмоции ты испытывала. Голова гудела, становилось всё хуже и хуже от того, что я никому не мог рассказать об этом. Думаю, психотерапевт сказал бы, что я всё ещё переживала из-за смерти Кристофера. И несмотря на то, что я не согласен с этим, он был бы прав. Вдобавок ко всему, мне на голову свалился Саймон, у которого усилилась потребность в общении, плюс Лоти просила меня приходить домой каждый раз, когда она звонила. Я чувствовал себя совершенно чокнутым. Чтобы отвлечься от всего этого, я продолжал следовать за тобой. отчаянно пытаясь понять, почему ты это сделала. Я стал слегка одержимым. На какое-то время всё стихло, и я почесал затылок, а затем залегла на дно. Начал бегать, следуя твоим маршрутам, но ты никогда не делала ничего необычного. Несколько месяцев спустя ты начала ходить в ночные клубы и бары в одиночку. Я присоединился, но всегда держался на расстоянии и старался не выделяться. Это не трудно, Грейс, когда ты заурядный белый парень в шикарном заведении. Хорошо вписываюсь. А ты никогда не вспомнишь моего лица, хотя я был рядом с тобой в течение нескольких месяцев. Кроме того, ты искала не меня. Ты была на охоте. Как оказалось, на нашего дядю. Вот тогда-то я и начал понимать, что происходит. Полагаю, ты подумаешь, я и правда ту году мрас не понял сразу. Но мои чувства к Саймону не были похожи на твои, и мне потребовалось некоторое время, чтобы поставить себя на твоё место. Даже когда я это сделал, не мог собрать всю жгучую ненависть, которая потребовалась бы для осуществления такого плана. Я наблюдал, как ты часами ждёшь в барах только для того, чтобы встретить Ли с горящими глазами. Было понятно, ты что-то спланировала. Заметь, я всё ещё не был до конца уверен. Какое-то время я думал, ты разыгрываешь какой-то безумный фетиш и собираешься переспать с собственным дядей. Прости меня за такие мысли, но ты должна признать, что странно наблюдать, как кто-то входит в секс-клуб с родственником. На самом деле я наслаждался той ночью, хотя обычно такими и не занимаюсь. Мне пришлось войти в роль На оргии мужчина в хлопковых брюках выделялся бы больше, чем парень в кожаных штанах на ежегодном собрании по бюджету. Я надел маску, которая заставила меня чувствовать, будто я играю в кино. Было даже обидно рано заканчивать веселье, когда ты повела Ли по коридору в отдельную комнату. В любом случае, когда я всё увидел, точно понял твой замысел. Я ждал, когда ты выйдешь из комнаты, Смоняясь в тускло освещённом коридоре. Помнишь, как я оглядел тебя с ног до головы, как наши руки соприкасались? Я был одновременно впечатлён смелостью убийства человека в ночном клубе и слегка напуган тем, что ты оставила труп, чтобы его нашёл кто-то другой. Я, как ни странно. Конечно, я тоже его оставил. Подозреваю, это раздутое лицо ещё долго не покинет мой мозг. Ты убивала нашу семью. У меня не было доказательств, что ты добралась до Кэтлины и Джеррими, но мне не потребовалось много времени, чтобы представить, как ты летишь в Испанию, арендуешь машину и таранишь их с дороги. Ты выбрала гораздо более грубый способ, будучи новичком, разве нет? Но, полагаю, ты намеревалась сделать так, чтобы каждая смерть выглядела как несчастный случай. И два старика съезжающие со сброва в темноте. Лёгкая победа. Теперь мне предстояло решить, что делать с этой информацией. Семья Артемис была небольшой, и единственными живыми, кто имел доступ к деньгам, были жена, дочь Саймона и его невестка. Это, если бы тобой двигали деньги. Если бы мне пришлось гадать, Я бы сказала, что было что-то больше. Судя по увиденным крупицам, ты жила довольно скучно. Мало друзей, никакой серьёзной карьеры. Надеюсь, это не оскорбительно для тебя. И маленькая квартирка на грязной улице. Будто ты топталась на месте, пока пока что. Пока ты не избавишь мир от своей ядовитой семьи, чтобы потом расти и процветать. Я держу не такую сильную обиду на Саймона, потому что у меня была прекрасная жизнь с Лотти, Кристофером и моими сёстрами. Если б не Джин, я бы продолжал жить счастливо, потому что у меня был этот фундамент. И я буду. Но ты — нет. Это сделало тебя одержимой несправедливостью. Это и правда несправедливо, Грейс. Из всех нас, запутавшихся в этой неразберихе, тебе досталась короткая соломинка, да? После нескольких дней размышлений об этом и бодрящего разговора с Саймоном, в котором он кричал на меня из-за того, что я не смог прийти в его офис в 11:00 утра в среду, я решил, что позволю твоему плану осуществиться. Отчасти я чувствовал, что ты должна исправить причиненное тебе зло. И, честно скажу, Я всё взвесил и понял. Ты оказываешь мне услугу. Но я принял это решение по двум причинам. Во-первых, хотел, чтобы Саймон исчез из моей жизни. В будущем мне пришлось бы бежать к нему по первому зову. Отданы мне деньги заставили его почувствовать, что он того заслуживал. И мне было ненавистно сама мысль, что его семейка меня поглотит. возьмёт с собой на лето в Марбелью и покатает на бентли. Если бы тебе удалось сократить их количество, я бы встал в очередь за частью состояния. Видешь ли, Грейс, я счастливее лицемер. Не хотел иметь много общего с дорогим старым папочкой, но был бы совершенно не против урвать часть добычи. Деньги есть деньги, независимо от того, как ты их получил. И я бы использовал их не так, как Саймон. Никакого бахвальства, демонстрирующего избыток средств. Никаких золотых кранов. Мне было предназначено разбогатеть, так я всегда думал. У меня бы неплохо получилось быть миллионером. И твой план мог помочь в достижении этой цели лучше, чем карабканье по карьерной лестнице. Я бы никогда не решил повторить за тобой если бы не наблюдал за тем, как всё происходит. Даже если бы со мной поступили так, как поступили с тобой, но это не означало, что я не мог извлечь из этого что-то хорошее. Думаю, по скользящей шкале морали я был бы где-то посередине. Большинство людей оценили бы ситуацию и пришли бы к тому же решению, если бы были честны. Хотя трудно быть честным. Вот почему мне становится легче, когда я изливаю тебе душу. Знаю, ты никогда ни с кем не поделишься этим. Это вынужденное доверие, которое лучше, чем обычное. Я уже устал всё это записывать, так что попытаюсь закончить. Теперь ты знаешь большую часть моей истории или столько, сколько тебе следует знать. Я наблюдал, как ты продолжаешь следовать моему плану. С Джаннин ты зашла далековато. Не возражаешь, если я скажу, что от описания её смерти мне поплохело. Опять же, меня там не было. Ты улетела так внезапно, а я не мог так быстро оформить отпуск. Но я скоро узнал об этом от Сеймона. Я всё ещё не до конца понимаю, почему ты отпустила Лару. Она казалась мелкой сошкой. Меня, конечно, не было рядом с Бриони, но мне очень понравилось, как ты покончила с этим. Ну, с ней Забавно и эффектно. Именно тогда Саймон действительно начал раскисать. Он влюбил Бриони. Думаю, Джамин наскучила ему уже давно, и результат этого мы. Но Бриони была его единственным ребёнком, настоящим. Он странно старомоден для продукта современного мира. Брак, дети, репутация всё это имело огромное значение для Саймона. И какой бы противной она нам ни казалась, он любил свою дочь. Помимо боли от потери у него появилось параноя. Хотя это слишком громкое слово, раз уж кто-то и правда хочет избавиться от тебя. Он вызвал меня к себе домой и усадил на диван, задернув шторы, время от времени вставал и маниакально расхаживал по комнате. Он неоднократно говорил, что кто-то убивает его семью. Он был в полиции, нанимал охрану, обращался в службы. Никто ему не верил. Что, думаю, ты можешь считать комплиментом. Все думали, это просто серия неудачных совпадений. Daily Mail опубликовала разворот на двух страницах "Несчастье магната", в котором перечислялись все испытания, выпавшие на долю семьи Артемис. Но тот факт, что никто не воспринимал его всерьёз, сделал Саймона ещё более настойчивым. Он полагал, это было дело рук какого-нибудь бизнесмена. Не сказал кого, но у него явно был кто-то на примете, потому он боялся. В то время я вошёл в роль послушного сына. Спал в доме в Хемстеде. Саймон будил меня по несколько раз за ночь, чтобы перечислить покушения на него. Это всегда было брендятино. Человек, который, как он думал, слонялся у главных ворот, Или машина припаркованная слишком близко к входу в офис. Он просто искал знаки. У него сердце уходило в пятки от каждого скрипа окошка. Мне то, что бы окна в его доме были скрипучие, старые уже давно демонтировали и заменили прочным двойным стеклопакетом. Мы сблизились, когда я занял новое положение ближайшего родственника и доверенного лица. Надеюсь, что с твоей помощью это продлится недолго. Я помогал с организацией всех необходимых траурных мероприятий. Слушал, когда ему хотелось орать и вопить обо всём. И это случалось часто. С течением недель он становился всё более и более невыносимым. И, как мне казалось, ты мало что делала. Знаешь, я иногда видел, как ты задерживалась у ворот. Это было не очень тактично, Грейс. Даже если бы у тебя был какой-то грандиозный план действий, Я уже начала отчаиваться, что ты сможешь подобраться к Саймону. К этому моменту у него была армия охраны. Он был окружён крепкими парнями, которые сломали бы тебя как ветку, если бы ты подошла к нему ближе, чем на 5 фунтов. Я начал злиться на тебя. А это попахивает безумием, правда? Но я чувствовал, что наконец-то понял, как выпутаться из этой ужасной ситуации. И пришёл к выводу, что мы работаем в тандеме и по расписанию. Но ты не была командным игроком. Тогда у меня едва хватало времени следить за тобой, так как Саймон становился всё более агрессивным, непредсказуемым, зависимым от меня. Но когда я это сделал, ты увидел, как ты ходишь на обеды и отправляешься на долгие пробежки, продолжая вести себя так, как будто у тебя не было ещё одного имени в списке. Я был сбит с толку твоей омёбностью. Я едва мог выполнять работу, потому что он звонил каждые 5 минут, то зарёванный, то пьяный, то всё вместе. Выключал телефон, а он отправлял мне имейл. Всякий раз при проверке почты я вздрагивал. Я горжусь своим трудолюбием и действительно думаю, что работа делает тебя человеком. Поэтому я был зол на себя за то, что не выполнял обязанности, хотя должен был ухватиться за возможность повышения. Премия приближалась, и я просто видел, как моя ускользает, когда босс замечал меня разговаривающим по телефону. Оглядываясь, понимаю, что моё психическое здоровье резко ухудшалось, о чём я раньше не задумывался. Мой режим сна сбился, вес уменьшался, независимо от того, что я ел. Чувствовал себя полностью загнанным в угол, как лиса в норе. Теперь, когда я вижу аналогию, больше не пойду на охоту. Ещё одна вещь, которую Саймон мне подпортил. Но он не оставлял меня в покое, и его воля была подавляющей. В конце концов я пришёл и сказал ему, что больше не могу. Был твёрд, но спокоен. Заявил, что он ведёт себя отвратительно и не может относиться ко мне, как к одному из своих подчинённых. Я всё продолжал, пока он снова не заплакал, но на этот раз я был непоколебим. Слёзы быстро высохли, когда Саймон понял, что я не собираюсь его утешать. Он подошёл к столу и сел. Я дальше перечислил ситуации, в которых он вёл себя не по-джентльменски, и был так взвинчен, что не обращал внимания на его действия, пока он не подошёл и не вручил мне чек на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов. Должен признать, это одёрнуло меня. Я стоял с раскрытым ртом, а Саймон сунул мне чек в лицо и сказал... Если я поеду с ним в Сент-Ропе на неделю, он убедится, что оно того стоило. Мне нужно уехать из страны на несколько дней. Просто не высовывайся, сынок. И я не хочу ехать один. Только не говори, будто это не поможет твоей маме. А как насчёт тех девочек, Гарри? Им это нужно. Всего неделя, ну, плюс-минус. Я молчал, взвешивая всё это в уме, А он наблюдал за мной прищурив глаза. Ты торгуешься со мной, да? Что ж, нет более ясного признака того, что ты мой сын. Я сделаю это официально. Оформлю наследство. Это то, чего ты хочешь, не так ли? В конце концов, все этого хотят. Здесь он не ошибся. Но он не видел, что сам сделал деньги единственной ценностью в своей жизни. Саймон не распространялся о том, почему ему нужно было уехать, но несмотря на все отговорки, стало ясно: в компании ведётся какое-то расследование, и советники настоятельно рекомендовали ему на некоторое время залечь на дно. Я задавался вопросом, какая часть компании была самой сомнительной. Авиалинии казались главным претендентом. Но, честно говоря, Грейс, увидев как он работал, могу сказать, это могла быть любая из них. Было ясно, беда придёт, откуда не ждали. Но я не мог беспокоиться об этом. Я бы не стал ещё больше запутываться в его злодейском мире. Вот как я теперь это вижу. Мне стыдно за то, что искал этой убогой и противной жизни. Но такие деньги невозможно игнорировать, и я был бы дураком, если б сделал это. Именно поэтому по прошествии шести часов я вышел из частного самолёта на тёплый французский воздух. Если б я знал, что произойдёт, я бы попросил, чтобы в этом чеке было ещё несколько нулей.